Глава десятая Дашка позвонила, когда мы уже подъезжали к раскопкам. «Песцов, можешь объяснить, что ударило в голову моему отцу?» — выпалила она. «Ты о чем?» «О том, что он от меня в ультимативной форме потребовал с тобой не встречаться, прикинь?» «Даш, поверю, у него для этого серьезные причины». «Какие еще серьезные причины?» — запыхтела она в трубку. Он просто хочет, чтобы мы не дружили. Он не возражает, чтобы мы дружили, при условии, что об этом никто не будет знать. Григорий Савельевич опасается, что ты пострадаешь, если будут считать, что ты мне дорога. Короткое задумчивое молчание на той стороне. «А я тебе дорога, Песцов?» И тон был такой, что я сразу забеспокоился о том, что Дашка может наделать глупостей. «Конечно, и ты, и Федя. Вы ведь мои друзья». Ответа она ждала не такого, но мне сейчас нужно было ее остудить, а не польстить ее самолюбию. «Друзья, значит». «Что там с моим дружеским тортиком?» Дашь я над этим работаю. Но Григорий Савельевич мне запретил даже через Федю передавать». Перевел я стрелки на зырянова «Как только ситуация прояснится, так сразу я лично испеку и появлюсь у тебя с тортиком». «Можешь и без тортика, Песцов», — грустно сказала она. Я хотела вас Федя, в гости пригласить похвастаться. Мне папа такой клевый рюкзак подарил, между прочим, с изображением песца. Так он тебе понравился?» Спросил я, сразу сообразив, о каком песце идет речь. «Спрашиваешь? Да я в восторге. Там столько фишек, главное не забывать заряжать накопитель». «А накопитель-то там к чему?» Я сделал вид, что понятия не имею о том, что из себя представляет рюкзачок. «Знала бы Дашка, что я вообще хотел его ей подарить, а пришлось вот так через прокладку в лице Зырянова». Но одно было понятно. Рюкзачок Дашке не просто понравился, а пришелся по душе, и не только потому, что на нем была мордочка песца, но и потому, что он был удобный, полезный и многофункциональный. Говорила она про это с любовью к новой вещице, что прекрасно чувствовалось. «Дорогой, наверное», — уточнил я. Папа сказал, что не очень, потому что достался ему с огромнейшей скидкой из-за обнаружившегося дефекта. «Какого еще дефекта?» — возмутился я. «Да, это была моя пробная работа, но я был уверен, что недостатков там нет. Я все проверял и переделывал, пока не получилось как надо. Не знаю. Папа не сказал, и я не нашла. На мой взгляд, рюкзачок вообще идеальный. Но я рада, что он был со скидкой, потому что без скидки папа бы мне его не купил». По нему и так видно, что дорогущий. А тут я недавно увидела, сколько стоит куртка того же производителя. «Далась вам эта куртка?» — невольно проворчал я. «Кому это нам?» — насторожилась Дашка. Впитанный недавно модуль сразу дал тревожный сигнал. Пришлось выкручиваться, не упоминая одногруппниц. «У нас в группе тоже ее обсуждали?» «Парни понять не могут, за что там столько денег девушка отдала?» «Она красивая». Дашка сказала это столь мечтательно, что я чуть было не пообещал подарить ей куртку в таком же стиле. В последний момент удержался, сообразив, что это точно будет не в рамках дружеской болтовни, и небрежно бросил. «Да не особо. Девушка как девушка». Немного слукавил, когда отвечал, потому что, хотя меня куда больше интересовало, как выглядит курточка на модели, все равно отметил, что девушка более чем ничего, а скорее очень даже. «Я про куртку песцов». Обиженно бросила Дашка. «Да что бы ты понимал, эх...» Она тяжело вздохнула, но с темы куртки не ушла и зачем-то начала мне доказывать, что за такую куртку можно было бы и больше отдать и что если бы у нее были такие деньги, она бы точно не пожалела. Ага, и торговались бы с Прохоровой до полного разорения одной из сторон. Смотрю, ты даже имя запомнил. Имя нет, а вот фамилия прям врезалась в память. — Ее сегодня столько раз повторяли, что с твоей стороны точно будет лишним. — Ладно, Песцов, позвони вы хоть иногда, что ли, если уж ты считаешь себя моим другом. Совсем грустно, — сказала Дашка и отключилась. Почему-то появилось огромное желание еще раз намять Бака Агееву. Да, речь про него в разговоре не заходила, но я был уверен, что от Дашки он не отстал и продолжает ей вешать лапшу на уши. И вообще, у него точно была пара-тройка лишних зубов, а то и весь десяток. Почти три десятка, если уж быть точным. «Ты эмоциями так не фонтанируй!» Внезапно вылез по учениями писец. «Зырянов тебе правильно сказал. По-другому ты девушку сейчас не защитишь, только показывая, что она тебе до лампочки». «Я это и сам понимаю, но ничего с собой сделать не могу. Когда ты ничего с собой не можешь сделать, уходи в медитацию». И успокоишься, и уровень весьма вероятно подкачаешь. Кстати, о медитациях. Не знаю, почему она у тебя прокачивается с такой скоростью, но еще пару раз, и можно будет использовать новый модуль. И что он даст? Новые приемы медитации, которые дадут возможность прокачивать силу быстрее. Ты должен помнить, что разбиение на уровне необходимо для того, чтобы каналы успели прокачаться под увеличивающуюся силу. У тебя сейчас силы есть, но если снять блок то каналы могут не выдержать, вздумает и пропустить это все через себя одномоментно. А медитация их, с одной стороны, усиливает, с другой – делает эластичней, если так можно говорить о таком эфемерном понятии, как каналы. Песец неожиданно стал весьма разговорчивым. Он явно хотел меня отвлечь от мысли о Дашке, но вместо этого я начал думать о том, как можно избавиться от Фурсовой и Грабиной. Две шпионки под боком сильно ограничивали потому что при столь плотном наблюдении любой показ того, чего у меня не должно быть, равносилен провалу. «А ты сделай вид, что играешь по их правилам. Пригласи девушку куда-нибудь», — предложил писец. «Заодно попытаешься выяснить, какие инструкции были даны ей Живетевой». «Думаешь, она проболтается?» — скептически спросил я. «Это смотря как спрашивать». Хитро крутанул писец носом. «Мол, не зря же соблазнение брали, проверять нужно». «Но я для себя решил». Пока не перейдут к активным действиям, против них такое не использовать. Может, та же Фурсова будет только имитировать бурную деятельность для Грабиной. А Грабина – писать положительные отчеты для того, кто курирует эту операцию у Живетевых. Потому что я сильно сомневаюсь, что лично Арина Ивановна уделяет мне постоянное внимание. Метку надо ставить на Грабину. И слушать, что она говорит. Наверняка куратор отчитывается. Опять влез в мои размышления писец. И телефон просмотреть надо, потому что отчитываться можно и в переписке. Это ДД пятого уровня, напомнил я. Ты развиваешься быстро, не заметишь, когда идешь. Тут же оптимистично отозвался писец. Больше он меня не отвлекал, потому что мы подъезжали к месту раскопок. Археологических артефактов там не было, а вот палатки остались. Более того, там обнаружились и оба брата Щукины, которые весьма оживились, когда мы остановились и вылезли из машины. «Поприсутствовать хотим», — заявил Виктор сразу, как поздоровался. «Вы об этом не предупреждали», — холодно бросил дядя. «Такое желание клиента вносится в договор и влияет на итоговую сумму. Мне показалось, что вас устраивает постоянная видеофиксация». «Мы вас ни в чем не подозреваем», — неожиданно смутился Виктор. «Просто хотелось посмотреть, как работает настоящий профессионал. Одно дело на видео, и совсем другое — вот так, вживую». Мы и поможем, если понадобится что-то тяжелое таскать». Говоря о дядином профессионализме, Виктор, не зная того, попал в слабое место моего дрожайшего родственника, потому что тот тут же оттаял. Или, как вариант, сообразил, что от зрителей не отделается, поэтому решил притвориться, что так оно и нужно. «Если мы не будем перезаключать договор на вариант с моей оплаты...» Дядя сделал паузу и посмотрел на обоих щукиных, которые дружно замотали головами, как испуганные лошади. «Тогда я вас буду использовать как рабочую силу. Для начала помогите разгрузить машину». План по просмотру видео рассыпался, потому что хоть палатка и была экранирована, звуки из нее наружу не пробивались, но никто не может гарантировать, что кто-то из этих двух супчиков внезапно не полезет в палатку, чтобы задать какой-нибудь идиотский вопрос. При этом, соответственно, постороннее лицо может увидеть нечто ему непредназначенное. Нам не нужны были даже слухи, а тут появится целый свидетель. Пока Щукино разгружались, дядя предложил заниматься раскопками и ночью, чтобы побыстрее закончить. Обычно это не практиковалось, потому что артефакты были дорогими, и их эксплуатация без перерывов не приветствовалась так, как могла привести к поломке. Но в данном случае вскрыть оставалось всего лишь угол здания, если судить по месту, поэтому примерно за сутки мы могли управиться и тогда уехали бы завтра вечером. Контейнеров для артефактов Щукины не нашли, поэтому предполагалось складывать все в ту же палатку, что и раньше. После того, как все было расставлено по местам, дядя выставил, но пока не включил прожектор и быстро прошелся по невскрытой части артефактом, который давал предварительную картину. Щукиных она не порадовала. Много артефактов не ожидалось. Зато порадовала нас, потому что оставшаяся часть раскопок не грозила вылиться во что-то капитальное. «Военный склад был защищен лучше казарм, поэтому от них ничего не осталось», — заметил писец. «Еще тут возможен высокоуровневый прокол поблизости, потому что военные части часто ставили рядом с таким местом». «Нужно брать срочно третий уровень и проверять». «Третий точно не поможет», — Начиная с пятого, проверять нужно. Но по соседству могли быть и другие воинские части. Песец сел на пушистую задницу и потер передние лапы. А там тоже могли сохраниться склады. «А еще в военной части мог быть сейф», — внезапно сообразил я. «И он никак не мог быть на складе. Командный пункт тоже мог быть защищен», — согласился Песец. «Сейф так точно должен был сохраниться. Вопрос, насколько близко он мог находиться к складу». Вопрос был интересный. Сам сейф вряд ли бы нашелся оборудованием Олега, но в командном пункте могли быть артефакты, на которые наводилось археологическое оборудование. «Олег, а что, если я по округе пробегусь с твоим артефактом? Проверю, нет ли чего?» — предложил я. «Хозяева земли против». Чуть прищурившись, чтобы скрыть заинтересованный блеск в глазах, напомнил Олег. «Я же просто для тренировки. Могу им не говорить, если что-то обнаружится». «Как это не говорить?» сполошился второй Щукин. «Это все-таки наша Земля!» В конце концов договорились, что если я что-то найду, то они заплатят за исследование. Поскольку я понятия не имел, где здесь что располагалось, то выставить артефакт не получилось бы. Придется ходить, постоянно держа один, довольно тяжелый, в руках. Я решил двигаться по расходящейся спирали с центром вместе раскопок. Убил на это остаток вечера. Отвлекся только на приготовление ужина, причем готовил в результате на четверых. По времени одинаково выходит, а продукты мы все равно брали с запасом и не вкладывали никакой экзотики. Разумеется, кроме определенных специй, но их при желании просто так купить можно, без похода на изнанку. Щукины оказались далеки от гурманства. Отметили, что еда необычайно вкусная, но про специи даже не заикнулись. Впрочем, словословили мою стряпню дольше, чем я согласен был выслушивать, поэтому сбежал на обследование территории. К тому времени, как начало темнеть, я пришел к неутешительному выводу. Если тут где и валялся сейф, то таким методом его не найти. Не было ни единого отклика от артефакта, хотя на таком расстоянии, что я взял за шаг спирали, что-то непременно бы зацепилось, если оно там было. Значит, не было. «Теоретически, сейфы, которые были сделаны по типу контейнеров, тоже можно искать», сообщил писец, ничуть не расстроенный моей неудачей. «Гибридным заклинанием или артефактом, которые реагируют на магии и инертные вещества, к которым относятся контейнеры». «Эх, тебе бы хороших учебников по магическим дисциплинам». «Модули не всегда заставляют работать голову, а это необходимо, если ты не собираешься оставаться ремесленником, а планируешь быть творцом». «Пока я планирую разобраться с живетевыми. Более далекие планы могут не осуществиться». «Для осуществления такие сейфы тебе жизненно необходимы», – уверенно сказал писец. «Там должны быть карты со всеми отмеченными рядом потенциально опасными местами, потому что такие вещи всегда дублировались на таком материальном носителе, как бумага или тонкий пластик для печати. Все места для проколов – это потенциальная возможность уйти от врагов наизнанку» куда за тобой попросту не пройдут при нынешнем развитии магии. «Мне кажется, этот разговор смысла не имеет. Учебников нет, и даже модули есть не все. Предположим, найду я сейф. И что? вскрыть ты его не смогу». «Будет стратегический запас», — радостно сообщил писец. «Один сейф уже есть, а где один, там и пара десятков. А лучше пара сотен. Сейфы надо отслеживать и покупать, вот что я тебе скажу». «Не с этой военной части, так с другой. Потихоньку составим свою карту с привязкой к местности». «Раньше нам вещи с военных складов не попадались», — напомнил я. «Составим карты и поймем, где их нужно искать. Ты же понимаешь, что военные склады были при военных частях. Только нужно просматривать, где раньше были раскопки. Вообще составить карту раскопок. Кроме того, очень может быть, что я припомню, где находились жилища нужных тебе магов» но необходима карта с центром жилища Зырянова. Того Зырянова, который меня создал. Карту мы уже давно планировали начать, но пока до нее просто не доходили руки. Раньше, когда я еще жил в Югиных, мне казалось, что у меня нет свободного времени. Сейчас, оглядываясь на те дни, я понимал, что как раз тогда свободного времени у меня было много, а вот сейчас его не было почти совсем. Более того... Если бы не жесткое требование писца спать положенные часы, я бы от сна отрывал, чтобы либо что-то прокачать, либо что-то сделать на продажу». Но писец заявил, что если организм не получит достаточного расслабления во сне, то, напротив, прокачка и обучение затянутся. И медитации это не снять. Олег предложил мне взять на дежурство первую половину ночи, а на вторую он меня сменит, и я смогу использовать модуль, который с собой захватил. Предложение меня устроило, а еще больше меня устроило, если бы при этом оба Щукина пошли спать, но нет. Сначала оба, а потом один, решили составить мне компанию, поэтому разговоры с писцом сошли на нет. Возможно, это и к лучшему, потому что, когда темы по делу заканчивались, он всегда переходил к тому, что совсем скоро можно будет заняться вершиной эволюции. Сидром из правильно подобранных идеальных сортов яблок. «За время моего дежурства было найдено два артефакта, что вызвало бурный восторг Щукиных. Но не мой. Артефакты были дохлыми, а ведь один из них был как раз такой проигрыватель, какой ему выкопали на шелагинских раскопках. Ну увы, найденный был вариантом с накопителем, который и сам не пережил магическую чуму, и внутренности артефакта выжег». Но сидящему рядом Виктору я сообщил, что как раз такой артефакт мне недавно удалось активировать, и это оказался проигрыватель. Диски к нему тоже извлеклись через некоторое время, но желания их выкупить у меня не возникло, потому что были они, как тактично выразился писец, для воспитания правильного настроя у подчиненных. То есть с точки зрения истории интересно, но для меня они бесполезны.